Эти мрачные сомнения до такой степени мучили меня, а разъяснения, которые мне выдавали за исчерпывающие, в моем понимании были до того скудны и несостоятельны, что устрашающая картина делалась еще страшнее, и я, приехав в Лейпциг, постарался избавиться от всякой церковной опеки. И потому, как же мне были тяжкие увещания Геллерта, которого я, принимаю во внимание его и без того сухое отношение к нашей назойливости, не хотел обременять столь смехотворными вопросами, тем паче, что в минуты бодрости я и сам стыдился их. Покуда я, наконец, не позабыл о своих непонятных угрызениях совести, а заодно и о церкви, и о алтаре. Геллерд, благочестивый по природе, создал свою систему морали и время от времени публично оглашал таковую, тем самым выполняя свой общественный долг. Герлертовы сочинения уже давно были основой немецкой нравственной культуры, и всем страстно хотелось видеть их в печати, но так как это могло произойти лишь после смерти славного автора, то немцы почитали себя счастливыми, когда слышали все это при его жизни и из его уст. Геллертовы сочинения здесь имеются в виду лекции о морали Геллерта, изданные после его смерти в 1770 году. Философская аудитория в такие дни бывала набита до отказа, а прекрасно души лектора, его чистая воля, заинтересованность этого благородного человека в нашем общем благе, его увещания, предостережения и просьбы – произносимые несколько глуховато и скорбно, не могли не производить мгновенного впечатления. Но прочным оно не было, тем паче, что находились насмешники, умевшие сделать для нас подозрительной его мягкую и, как они полагали, расслабляющую манеру. Помнится, один заезжий француз все расспрашивал об этических основах и убеждениях человека, слушать которого собирается такая тьма народу. Когда мы посильнее ему о них рассказали, он покачал головой и, улыбаясь, заметил. Не мешайте ему, он готовит для нас дураков. Избранное общество с неохотой позволяющее чему-то достойному соседствовать с собой, при каждом удобном случае подрывало нравственное влияние, которое мог бы иметь на нас Геллер. То ему ставилось в упрек, что он обучает богатых и знатных датчан, особо ему рекомендованных лучше, чем остальных студентов, и больше о них заботится. То его обвиняли в своей корысти и непотизме, так как он устроил их нахлебниками у своего брата. Поговаривали, что этот последний, рослый, видный мужчина, рисковатый довольно бесцеремонный, прошлом учитель фехтования, иной раз при попустительстве брата довольно круто обходился со своими благородными столовниками, и что надоде было бы заступиться за этих бедных молодых людей. Имя нашего почтенного Геллерта склонялось на все лады, и под конец мы, боясь в нем сомниться, попросту к нему охладели и больше не показывались ему на глаза». А только сердечно его приветствовали, когда он проезжал верхом на своей покорной белой лошадке. Эту лошадку ему подарил Курфюрст, чтобы принудить его к мациону, необходимому для его здоровья. Отличие, которое не так-то легко прощалось Гелерту. Так мало-помалу надвигалось время, когда все авторитеты перестали существовать для меня я усомнился. Более того, отчаялся в самых великих и лучших людях, которых я знал или только представлял себе. Фридрих II в моем представлении по-прежнему возвышался над всеми выдающимися людьми столетия. И меня удивляло, что среди жителей Лейпцига, так же как некогда в доме моего деда, мне запрещалось петь ему дифирамбы. Война, разумеется, легла тяжким бременем на всех этих людей, и вряд ли можно было винить их за то, что они не питали особого расположения к тому, кто эту войну начал и продолжал. Выдающимся человеком они его, разумеется, признавали, но отнюдь невеликим. Велика ли заслуга, говорили они, многого достигнуть, когда располагаешь неограниченными средствами? а если еще не жалеть ни земель, ни денег, ни крови, то в конце концов не диво осуществить свои намерения. Фридрих, где ни в одном из своих планов и деяний, не показал себя великим. Покуда все зависело от него, он только и знал, что делал ошибки, чрезвычайные же свершения всегда были лишь следствием исправления таковых. Этим он и снискал себе славу, ибо каждому лестно натворить ошибок, а потом ловко их исправить. Стоит шаг за шагом проследить историю семилетней войны, и даже ребенку станет ясно, что король понапрасно загубил свою превосходную армию, и что на него целиком ложится вина за продолжительность роковой распри. Истинно великий человек и военачальник скорее справился бы с врагом подтверждение своих слов они пускались в нескончаемые подробности. Я не умел опровергнуть их доводы, и постепенно во мне начал остывать тот безусловный восторг, который мне с детских лет внушал этот удивительный государь. Если жители Лейпцига лишили меня радости чтить великого человека, То новый друг, которого я в то время приобрел, очень и очень поколебал во мне уважение к когдашним моим согражданам. Друг этот был одним из самых удивительных чудаков, когда-либо рождавшихся на свет Божий. Фамилия его была Бериш, и он служил гувернером у молодого графа Линденау, Бериш Эрнс. Вольфганг, 1738-1809 годы жизни, гувернер в знатных домах, позднее библиотекарь князя Леопольда Дессаусского. Дружба Гёте с Берешем прервалась вскоре после отъезда последнего из Лейпцига. Его рукописные издания сборника ранних стихотворений Гёте Аннети, было найдено в 1894 году. Уже самая его внешность отличалась оригинальностью. сухопарой, хорошо сложенный, лет эдак под сорок, с огромным носом, да и вообще с резкими и крупными чертами лица. С утра до ночи он носил на голове волосиную накладку, больше смахивающую на парик, изящно одевался и не выходил из дому иначе, как при шпаге и со шляпую под мышкой. Он принадлежал к людям, обладающим особым талантом попусту убивать время, или, вернее, из ничего делать нечто для того, чтобы его убить. За что бы он ни брался, он все делал медленно, с важностью, которую можно было бы назвать аффектированной, если бы аффектация не была его врожденным свойством. Он был похож на старого француза, И, кстати сказать, легко и свободно говорил и писал по-французски. Наибольшим удовольствием для него было всерьез заниматься какими-нибудь дурачествами. И эти занятия он умел длить до бесконечности. Он, например, всегда ходил в сером, но так как предметы его туалета были сшиты из разных материй, то и оттенки у них были разные. И он мог дни напролет размышлять, чтобы еще нацепить на себя серого. И бывал счастлив, когда ему удавалось что-нибудь придумать и посрамить нас, сомневавшихся в том, что он изыщет еще одну возможность. В таких случаях он подолгу распекал нас за недостаток изобретательности и неверия в его таланты. Вообще же он был человек образованный, отлично знал новые языки и литературы, и к тому же мог похвалиться прекрасным почерком. Мне он очень симпатизировал, и я, всегда склонный к дружбе со старшими, в свою очередь привязался к нему. Общение со мной сильно его занимало, и он находил удовольствие в том, чтобы укращать мои беспокойства и мой нетерпеливый нрав, доставлявший ему немало хлопот. В поэзии он обладал тем, что зовется «вкусом» то есть имел общее суждение о плохом и хорошем, посредственном и допустимом. Но все его суждения по большей части сводились к порицанию, и он окончательно подорвал даже то относительное доверие, которое я питал к современным писателям, безжалостно отпуская остроумные и взбалмошные замечания относительно их прозы и стихов. К моим произведениям он был снисходителен и не мешал мне писать, под условием, чтобы я пока ничего не печатал. Взамен он посулил собственноручно переписать некоторые мои стихотворения, им одобренные, и преподнес их мне в виде изящно изготовленного томика. Эта затея послужила поводом для максимально возможной траты времени. Покуда он сыскал подходящую бумагу, подобрал по своему вкусу формат, определил ширину полей и внутреннюю форму начертания букв. Покуда раздобыл вороньи перья и очинил их, и покуда, наконец, натер тушь, прошли долгие недели, а дело еще не сдвинулось с места. Потом он всякий раз приступал к работе с не меньшими приготовлениями, но мало-помалу все же сотворил премилую рукописную книжицу. Названия были написаны готическим шрифтом, текст прямым саксонским почерком, в конце каждого стихотворения красовалась соответствующая виньетка, которую он либо где-нибудь разыскал, либо придумал сам, сумев добавок изящнейшим образом воспроизвести штрихов типографских заставок, гравированных на дереве. По мере продвижения вперед он показывал мне эти штуки, комико потетическим тоном уверяя, что я должен быть счастлив в виде себя увековеченном в столь прекрасном списке, да еще на манер, недостижимый ни для какой типографии. И мы опять-таки проводили приятнейшие часы за этими беседами. К тому же, благодаря его обширным знаниям, общение с ним было для меня поучительно, а благодаря его умению умерять мой пыл и мое беспокойство дылительном, нравственном отношении. Он питал отвращение ко всему грубому, и шутки его при всей их причудливости никогда не были ни пошлыми, ни примитивными. Он позволял себе не терпеть своих соотечественников и в карикатурном виде изображал все, что бы они не предпринимали. В изображении отдельных людей он был поистине неистощим, умело находя в каждом комические и нелепые стороны. Так, часами, лёжа вместе со мной на подоконнике, он без устали наводил критику на прохожих, а вдоволь над ними, натешившись, начинал обстоятельно расписывать, как им следовало бы одеваться, как ходить, как вести себя, чтобы сойти за порядочных людей. Обычно в этих предложениях выдвигалось что-то до того неподобающее и дурацкое, что мы хохотали не столько над тем, как сейчас выглядит тот или иной человек, сколько над тем, каков он сделается, будет, сойдет с ума и решится изменить свое обличие. В таких шутках Береж бывал он беспощаден, хотя человеком был вовсе не злым. Зато и мы изрядно его мучили, уверяя, что с виду все принимают его, если не за француза, учителя танцев то уж во всяком случае за учителя иностранных языков при университете. Этот упрек, как правило, служил сигналом к бесконечно длинным доказательствам, сколь огромная разница существует между ним и старым французом. При этом он навязывал нам всевозможные дурацкие предложения, которые мы могли бы сделать касательно изменения и пополнения его гардероба. Направление моего поэтического творчества, которому я предавался тем усерднее, чем изящнее становилась переписываемая Берешем книжечка, теперь всецело склонялось к естественному и правдивому. Пусть мои темы не были значительны, но я всегда старался их выразить ясно и отчетливо, тем паче, что мой друг частенько напоминал мне, сколь нелегкий этот труд. Переписать стихотворение на голландской бумаге воронним пером и тушью. Как много надо затратить на это времени, способностей и сил, которые, конечно же, не следует растрачивать попусту. Тут он обычно раскрывал уже готовую тетрадь и принимался подробно объяснять мне, что не должно стоять на том или ином месте, а затем поздравлял себя и меня с тем, что оно и не стоит там. Далее он клеймил презрением книгопечатания, в лицах, представляя, как наборщик торопливо хватает буквы из кассы, смеялся над его жестикуляцией и выводил отсюда все злополучие литературы. Этой суете он противопоставлял благотворную позицию пишущего. Чтобы наглядно нам ее показать, он тут же усаживался за письменный стол и, разумеется, попутно учинял нам разнос — за то, что, сидя за таковым, мы не ведем себя в точности, как он. Через минуту он снова заговаривал о контрасте между писцом и наборщиком, перевертывал начатое было письмо вверх ногами, доказывал нам, что неловко писать снизу вверх или справа налево. Короче говоря, пересказом всех его выходок и монологов можно было бы заполнить целые томы.